В целях изучения состояния вещества в субкапиллярах и ультрапорах нефтегазоносных метр просим зачислить на должность младшего научного сотрудника товарища Ланскова К.И., прикомандировав его к физико-химической лаборатории кафедры горючих ископаемых МГУ. Все три подписи. Сегодняшнее число. «Хотите оформить по ней, спросила Анастасия Михайловна, ознакомившись с письмом. «Временно». «Как только возникнет подходящая единица, заберу его на кафедру». «Но тогда нужно предупредить Ланскова». «Ему-то какая разница?» — отмахнулся Корват. «И так, и это все равно будет работать у вас». «Завизируйте, Анастасия Михайловна». Получив ее подпись, Корват начертал «Подпись О.К. оформить». «Катюша», — наклонился он над секретаршей, — «срочно связите в институт». «Пусть они тоже подпишут». Узнаете только, где сейчас, Дмитрий Васильевич». «С чего начнем?» спросила Лебедева, взяв для Кирилла копию. «Пусть в литературу вгрызается. Решайте вы. Я не вхожу в частности. Главное, не забывайте о стратегической задаче. Красноцветы при всех их важности — лишь тактический эпизод. Вы давайте мне физхимию литосферы, Тася. Конъюнктура конъюнктурой, но самые благодатные результаты приносят раскрытие неизвестных закономерностей природы. В этом и заключается назначение науки». Физики, химики, геологи, мы изучаем один объект — природу. Именно поэтому иногда так удивительно органично смыкаются наши пути. Пусть читают день и ночь, — распорядился Игнат Сергеевич. Но и красноцветы разрабатывать надо, раз уж так удачно состыковалось. Как ваше мнение? Мне тоже так представлялось, — просияла Лебедева. Искусно подсказанное ею решение шеф, как обычно, принял за свое. «Поздравляю», — сказала она, возвратившись к ожидавшему ее Кириллу. «Когда намереваетесь приступить?» «Так быстро!» — он пробежал глазами машинописные строчки, где так весомо была подана уготованная ему роль. «Я, честно говоря, надеялся на небольшой переходный период, но мою ответственность даю вам время до понедельника», — улыбнулась Лебедева. «Не потому что такая сумасшедшая запарка. Не бойтесь. Шеф у нас, Кирилл Иванович, особенный». Я совершенно уверена, что уже завтра Игнать Сергеевич начнет справляться о вас. Пока он малость не подостынет, вам лучше держаться в пределах досягаемости. Вы, надеюсь, поняли? Понял, Анастасия Михайловна, спасибо за науку. А в понедельник у нас семинар, весьма ответственное, скажу вам, мероприятие. На него собираются не только сотрудники кафедры, но и занятный народ из Корватовского института. Словом, костяк науки. Младшие научные, работающие над собственной темой. Ваше присутствие, как принято говорить, обязательно. Поэтому не затягивайте с оформлением и включайтесь в нашу суматошную жизнь. Она не так плоха, смею уверить. У меня и сомнений не было. Кирилл покинул университет в состоянии растерянности. Спешка мешала его потаенным планам. Присев на красный гранит бассейна и подставив разгоряченное лесо под холодную пыль фонтанов, он попытался разложить по ячейкам навалившийся на него хаос. Заявление, бегунок, трудовая книжка – много времени это не займет. Копии диплома у него есть, фотографии, кажется, тоже. Учетный листок можно взять у себя в фирме и отвезти уже заполненным. Значит, если успеть выполнить за сегодня-завтра необходимые формальности и купить билет, он сможет вылететь уже в четверг. Не беда, что сразу же придется лететь обратно, хоть бы взглянуть на нее разок перед долгой дорогой. Поняв, что между опускающимся молотом и наковальними еще сохранился ничтожный просвет, Кирилл приободрился и кинулся на поиски такси. Благо, альбом Дали благополучно уплыл куда-то под прилавок, и можно было не думать о деньгах. В четверг он уже сидел в кресле автобуса, везущего его в Домодедово. Глядя на мелькающие стволы, начинавших желтеть берез, вспоминал коловращение событий лиц. В отделе кадров, который помещался почему-то в подвале жилого дома, институт с громким названием пока ютился по разным углам, его поразил низкорослый седой отставник с орденскими планками во всю грудь. Прозаически копаясь в сугубо штатских документах Кирилла, он попросил его написать заявление о приеме на работу, заметив при этом, что Игнать Сергеевичу с высоты его орлиного полета не до мелких формальностей, а им, людям подчиненным, пределы поставлены. За исключением этой незначительной заменки, отсрочившей приказ о зачислении на 24 часа, переход прошел на удивление гладко. Северьянов и особенно Лариса Антоновна Постер оказались милейшими людьми, а родной институт не проявил, расставаясь с отлетающим птенцом, душераздирающей печали.